Глава четвертая. В пещерах жизни. Повзрослев, я начал испытывать молодое нетерпение. Как? Прожито почти двадцать лет. И за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного. Перейдя в высший класс училища, я обрел право носить шпагу. При мундире я надевал парадную треуголку, но, выходя в свет, сначала угодил в потемки. Давно все растеряно. Я лишился в жизни четырех библиотек и собрал под старость пятую. Я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка. «Жозеф и политович Пашу! Заходите, всех прошу! Загородный, 26, телефон 2000». 496. Только виноградные вина. Мне даже самому интересно теперь писать об этом. А все началось с венка для покойника. 19 век заканчивался. Эйфельва башня в Париже уже была признана величайшим сооружением мира. На улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей. В квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть фильму. Наконец, в домах возникло и паровое отопление, так что прогресс не топтался на месте. Россия энергично сближала с Францией. Она расходилась с Англией и побаивала союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не пугалась Японии. Нансен блуждал тогда в полярных просторах. В Афинах возродились забытые Олимпийские игры — Граф Цепелин создавал дирижабли, в Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться. Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта. «Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире». И пусть русские торчат в Манжурии, а в Европе они всегда получат от меня коленом под зад. Я вспоминаю. Однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С. Одинокого человека, угасшего в номерах полярояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на вино к артисту. Мне выпал жребий отнести венок на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день. Все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок, кстати, громадный, оказался старым. Пока я тащил его на себе от фонтанки, он осыпался так, что по шелухе можно было проследить весь мой путь от правоведения до полирояля. Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении и спившиеся трагики. Просто неудачники и писательская мелюзга, не способная отличить гранок от верстки. Наконец, фронтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал куда надо. На убогой койке лежал покойник в рваных носках. Лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные... Отвратные мухи. В этом же номере сидел за столом непомерно толстое человечище, остриженный под новобранца, и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко и бескорыстные служение святому искусству, приносим прах усопшего, скромный дар наших искренних чувств. Толстяк заплакал.